Глава 4 Погружённый в полумрак кабинет декана был насквозь пронизан высшей магией, если, конечно, можно было так назвать ощущение, посетившее меня, когда я с лёгким трепетом переступила порог святая святых Даррена Крисвелла. И эта магия оказалась настолько сильной и чистой, людской, что на миг мне даже захотелось зажмуриться от удовольствия. Потому что я разбиралась в подобном, Отец посвятил многие годы своей жизни, пытаясь достичь вершин абсолютной магии, и кое-чему меня обучил. Впрочем, жемуриться от удовольствия я не стала, так как явилась сюда вовсе не для этого. Вполне возможно, вместо удовольствия и несмотря на всю мою браваду, меня ожидало позорное изгнание из Академии Хальстата. Поэтому, выдавив из себя приветствие, я скромно застыла на входе в кабинет, как раз возле массивного книжного шкафа. Стояла, сжимая в руках письмо ректора, чувствую, как меня начинает потряхивать от волнения. А ещё совсем немного поглядывала по сторонам. Тёмные шторы в кабинете декана были задёрнуты почти до конца. Но солнечные лучи, упрямо проникавшие через просветы, ждала ещё одна преграда, едва заметная глазу полупрозрачная дымка затемняющего заклинания. Зато под потолком горело несколько магических светлячков, освещавших множество книжных полок и массивный письменный стол у дальней стены. На нём, сдвинутая к краю, высилась гора свитков, а в центре столешницы, переливаясь на разные цвета, лежала груда камней разных форм и размеров. Со своего места мне было не различить, какие именно минералы выбрал для своих опытов декан, но я ощущала, что от них шли сильные магические вибрации. Какие именно вибрации? Пусть артефакторика не была моей сильной стороной, да и в Академии ГРНО ее преподавали спустя рукава, но в рисунке заклинаний читали стабилизирующие и увеличивающие объем накопителя чары. Судя по всему, молодой темноволосый мужчина, поднявшийся из-за стола и сделавший пару шагов мне навстречу, бился над решением проблему универсального накопителя. Пробовал новые заклинания и комбинировал старые, одновременно пытаясь подобрать нужные минералы. Даррен Крисвел, вот как звали этого человека. Но стоило мне получше его разглядеть, как я поняла, почему Лоурен говорила о декане с придыханием и поволокой во взоре. Он был красив. Нет, не так. Он оказался сокрушительно, демонически, по драконье красив. Хотя и был человеком, не полукровкой. При взгляде на него у меня засосало под ложечкой и захотелось уставиться с видом провинциалки, то есть вытаращить глаза и открыть рот. Но я быстро подавила столь странный порыв. Сказала себе, что явилась в столичную академию вовсе не для того, чтобы пялиться на декана факультета людской магии. И уж тем более мне не стоило терять из-за него голову. Голова пригодится и самой. Мне ещё брата спасать. Да и на свою собственную жизнь у меня было множество различных планов. Хотя смотреть на декана было приятно, а потом мы из вежливости опустить взгляд, чтобы снова его поднять и ещё немного посмотреть. Тёмные волосы спадали на широкие плечи. Серые, но казавшиеся почти чёрными глаза на привлекательном лице глядели на меня пронзительно и с ироничной усмешкой. Словно от взора дара накрисвила, не могло укрыться ничего. Ни величина моего магического дара ненатёртая от неудобной ручки же ладонь, которую я, поддавшись непроизвольному порыву, спрятала за спину, вместе со свитком о приёме в Академию Хольстата. Не то, что на мне старое мамино платье, которое я отдала в мастерскую по соседству, чтобы его ушили перед поездкой в столицу. Оказалось, я снова похудела. Не то, что сапоги я ношу уже не первый год, и даже не второй. И ещё, что сорочка на мне не самая новая. «Ну что же, пусть смотрят, сказала я себе, после чего отплатила декану той же монетой, взяла и уставилась ему в лицо. В очередной раз отметила про себя, что у декана мужественные, но при этом идеально правильные черты лица. К тому же его камзол был расстегнут, и я увидела, как через тонкую светлую рубашку просвечивает загорелое тренированное тело. Даррен Крисвелл явно не брезговал физическими нагрузками, которые... Если верить тому, что я читала в ГРНО об Академии магии Хальстата, здесь были в почёте. Преподаватели гоняли студентов хвост и гриву как по магии, так и по стадиону, заставляя ежедневно отрабатывать приёмы рукопашного боя и навыки фехтования, но и сами старались от них не отставать. С рукопашным боем и этим самым фехтованием у меня могли возникнуть серьёзные проблемы. Последние три года мне было не до регулярных физических нагрузок, хотя до этого брат постоянно меня натаскивал. Итак, раздался обволакивающий, чуть с хрипотцой голос декана. «Брук Саммерс», — отозвалась я с готовностью, — бывшая студентка Академии магии ГРНО. Закончила третий курс с отличием, после чего отправила документы в Академию магии Хальстата. Получила приглашение, и вот я здесь. «Да, прибыла с опозданием, господин дикан, но всё же прибыла». «Вижу, что вы всё-таки прибыли, мисс Саммерс», — согласился тот, продолжая меня рассматривать. Его глаза не выражали ничего. Вернее, ни малейшей заинтересованности в моей персоне. «Но из-за чего же вы опоздали, позвольте у вас поинтересоваться?» Его голос почему-то пробирал меня до мурашек. Но всех этих мурашек я поймала и с ненавистью передавила. «Решила, что они мне ни к чему. Тогда зачем разбегались?» «Задержали семейные дела, господин Крисвелл». «Мне вот что интересно, мисс Саммерс», — произнес он, но договаривать не стал. Вместо этого повернулся и подхватил со своего стола верхний свиток, перевязанный коричневой лентой. «Скажите, вы знаете, что это такое?» Кивнула, потому что знала. Вернее, узнала этот свиток сразу же. Я его лично отправляла с королевской почты в Хальстад, не доверив столь важное дело Бельгашу. Перевязала первой попавшейся ленточкой, один из краёв которой, хм, когда-то пострадал от огненного заклинания. «Конечно же, господин декан, это мой табель успеваемости». «Вы правы, это ваш табель», — кивнул он. «Но давайте же углубимся в вашу успеваемость, мисс Саммерс». И с этими словами раскрутил свиток. После чего мы углубились. Итак, первый курс. Оценки так себе, мисс Саммерс. Я бы сказал, что очень средненько. Учись вы в Хальстате, вы бы получили от меня настойчивую рекомендацию подыскивать себе другую академию. Но я не училась в Хальстате. Вырвалась у меня, хотя я собиралась молчать. Стоять, молчать и хлопать глазами, уставившись на него жалобным взглядом. Но декан не отреагировал, продолжая разглядывать мой табель. «Почти по всем предметам у вас было шесть или семь баллов из десяти возможных. Пропуски. 90% учебного времени вы не присутствовали на занятиях». Он посмотрел на меня, но на этот раз его глаза выражали холодный, отстранённый интерес. «Вам было настолько скучно в Академии Грно, мисс Саммерс? Или же вы сочли ниже своего достоинства посещать лекции?» «Вы правы, в тот год я почти не присутствовала на лекциях», сказала ему, чувствуя, что начинаю злиться. «Но причины у меня опять же были семейные. Зато экзамены я сдала господин Крисвелл. Причём с первого раза и на отлично. Убедитесь в этом сами». «Да, причина у меня была, но я не собиралась её озвучивать». Не могла раскрыть рта и произнести её вслух. Говорить об этом всё ещё было слишком больно. Огненный дар моей младшей сестры Присциллы оказался настолько сильным, что она не могла его контролировать. Чем старше Приси становилась, тем сильнее он пожирал её изнутри. Отец был в курсе дела. Сказал, что такое иногда случается в семьях магов с ярким, сильным даром. Их дети не могут справиться с тем, что даровали им боги. Папа пытался ей помочь. Бился над этим несколько лет. Пока однажды не сдался. Признался нам. Приказал оставить Присси в покое, заявив, что она всё равно не выживет. Очень скоро магия её убьёт. Так что нет смысла затягивать. Пусть лучше это произойдёт раньше, чем позже. Это было ужасно. Ужасно. Ужасно. Но мы не стали его слушать, ни я, ни Тобиас, ни наша мама. Хотя я частенько видела выражение беспомощного ужаса у неё на лице, а брат полностью забросил учёбу. Мы следили за Приси денно и нощно, помогали ей убирать излишки магии, следили за ней сутки напролёт. Надеясь, что отец ошибся, сестра однажды повзрослеет и всё изменится. Прися перерастёт и усмирит непокорную огненную стихию. Я как раз закончила школу и поступила в академию, когда всё началось. Так что мне было не до учёбы и не до посещения лекций. Я пыталась учиться дома по ночам, пока Приси с заклинаниями спала, но иногда приходилось отлучаться на зачеты или экзамены. Большую часть времени я проводила с сестрой в её комнате, слушая, как ругался отец со старшим братом на первом этаже. Непонятно из-за чего они ругались, но спорили так яростно, что едва ли не до драки. И видя, как мама замыкалась в себе, скатываясь в полнейшее отчаяние, Но огненный дар оказался сильнее Присси, сильнее всех нас троих вместе взятых. Сестра погибла, когда я была в академии. Сдавала какой-то очередной глупый экзамен. Брат снова спорил с отцом, а мама не справилась с очередным магическим приступом. И нет, я вовсе не собиралась рассказывать об этом декану Крисвелу, уставившемуся на меня с ледяным выражением на лице. Если тот решил, что я пустоголовая девица, прогуливавшая уроки. Ну что же, он в своём праве. Я собиралась переубедить его не словами, а делом. Тоже уставилась на него, растянув губы в излишне любезную улыбку. Хотела ещё часто-часто заморгать, как делали кокетки в Академии Грно. Но затем решила, что он поймёт, догадается, что я над ним издеваюсь, и всё же выставит меня из Академии а мне нужно было обязательно здесь остаться. Вместо этого Дарьин Крисвелл раскрутил свиток с моими оценками до конца.